Глава 22. Фотокопия рукописного письма, запись номер 2. Размещена на blog.is блогером по имени Вала. Дальше становилось только хуже. Начинался год, и я думала, что достигла дна. Снова и снова говорила себе, что они одумаются, поймут, что поступают плохо, придут и извинятся. Скажут, что сами не понимали, о чем думали, что я такого не заслуживаю что мы все снова сможем стать друзьями. Но, к сожалению, ничего подобного не случилось. Всякий раз, когда я представляла себе эту сцену, она заканчивалась одинаково. Я раскидываю руки и говорю, что не держу на них зла, что мы можем стать друзьями. Навсегда. Оглядываясь назад, я вижу, как нелепо это выглядело. С того момента, когда я внезапно стала мишенью для проявления самых жестоких инстинктов и до перехода в среднюю школу, время шло медленно. У меня не было никакой общественной жизни. Я боялась ходить в школу и проводила выходные, запершись в своей комнате, с ужасом ожидая утра понедельника. Вечерами, пытаясь уснуть, просила Бога устроить извержение вулкана, подобное тому, что произошло на острове Вестманиайер в 1974 году. Тогда всех островитян эвакуировали на материк, а детей отправили в новой школы. Был ли среди них кто-то, оказавшийся в такой же ситуации, как и я? Радовался ли он тому, что пришлось уйти? Надеялся ли начать все сначала с другими детьми, которые не будут постоянно унижать его? Наверное, нужно было пожаловаться, сказать, что я не хочу жить в этом районе и настоять на переводе в другую школу. Но не хотелось усложнять жизнь дома, не хотелось еще больше печалить маму. Она и без того не знала радостей. Или папу. Я притворялась, скрывала тот факт, что у меня нет подруг, что я ни с кем не общаюсь. Делала вид, что все в порядке, выдумывала, лгала. Делала все, чтобы не объяснять, почему моя жизнь так отличается от жизни других девочек. Например, говорила, что меня пригласили на вечеринку ребята из моего класса и выходила из дома с какими-то свертками, которые выбрасывала в мусорное ведро, едва отойдя от дома. Потом качалась на качелях на детской площадке за нашим кварталом и возвращалась домой. Если шел дождь или снег, ждала на автобусной остановке, боясь, что меня заметит кто-нибудь из школы. Каждый раз, видя приближающийся автобус, уходила, чтобы он не останавливался. Только один раз я пригласила других детей на свой день рождения. В тот год все и началось. Никто не пришел. Я солгала, объяснив, что забыла раздать приглашение. Потом сказала, что не хочу проводить его в следующие выходные, потому что большинство девушек будет на гандбольном матче, так что в этом нет смысла. На следующий год сослалась на грипп, мол, все болеют. После этого мама, наверное, решила, что я не хочу никого приглашать, потому что забочусь о ней. К тому времени ее здоровье сильно ухудшилось, и она уже не могла заниматься выпечкой. Я пыталась ходить на мероприятия со своим классом, это было ужасно. Надо мной издевались. Меня унижали, но всегда так, чтобы взрослые ничего не заметили. Учительница считала меня замкнутой и скрытной. Она ни разу не спросила, все ли в порядке. Даже когда мои оценки пошли вниз, и я сдавала домашнее задание с опозданием, оформленное кое-как. Если бы она спросила, в чем дело, я объяснила бы, что мои работы всегда крадут. Иногда их возвращали, подкладывали в сумочку, расписанные красными каракулями, с обидными кличками доцарапанными поверх упражнений, которые я так старательно выполняла. Думаю, учительница знала о маминой болезни и полагала, что я не могу сосредоточиться из-за нее. Или что хуже, ей просто было все равно. Я была замкнутая, никогда не говорила ни слова, пока меня не спрашивали. Другие дети обычно оживлялись, когда она была рядом. Подлизывались, улыбались, в рот смотрели. Сколько их было таких до да более обидных случаев? И после каждого в моем сердце появлялась крошечная трещинка, а потом трещин стало так много, что оно просто раскололось. Однажды меня вызвали к доске прочитать наизусть стихотворение, а весь класс корчил гримасы и показывал языки. Я знала это стихотворение, но от волнения и напряжения забыла все, кроме нескольких слов. Учительница не видела, что происходит у нее за спиной. Она не сказала ни слова, когда другие дети смеялись надо мной. Просто отчитала, когда я, наконец, сдалась. В другой раз мальчик, который сидел позади, отрезал мне косичку. Я пошла домой и солгала, что сделала это сама, потому что хочу короткие волосы. Это было не так. Но все закончилось тем, что я стала носить мальчишескую стрижку. Одноклассники веселились. Им казалось, что это забавно. Потом в мою школьную сумку вылили банку варенья из столовой. Толкнули во время тренировки в спортзале, и я сломала нос. А учитель отругал меня за неуклюжесть. И так постоянно. С каждым разом хуже и хуже. Никто не решается на крайнюю меру из-за одного случая. Но когда не хватает пальцев, чтобы сосчитать все, что происходит, каждый божий день, сил держаться уже не остается. И когда это продолжается год за годом. В средней школе ничего не изменилось, хотя мы разошлись по разным классам. Я думала, что хуже уже и быть не может, но ошибалась. Издевки становились все более злобными, и казалось, уже всем нравится мучить меня. Но вот однажды случилось невероятное. В школе появилась новая девочка. Она была застенчивой, такой же одиночкой, как я, и мы подружились. Я перестала обращать внимание на других. Они могли говорить все, что им заблагорассудится. Меня это больше не трогало. В моей жизни появился смысл.